Ветераны Один раз в году они встречаются железно 5 декабря вечером. Обычно собираются у Лышакова, смуглолицего, сердитого на вид старика. Впрочем, только на вид. На самом деле Лышаков — человек добрый, всегда готовый услужить любому, кто бы он ни был. Лышаков вот уже несколько лет вдовеет. Дети его разъехались по разным городам. Сын в Ставрополе, дочь за полярным кругом вместе с мужем-геологом. Живет Лышаков совершенно один, в старинном доме, в двух просторных, почти без мебели комнатах. Приходит к Лышакову вот уже несколько лет все одни и те же. Коскос, сочинитель и Петро Великий. Все уже старые, всем по 70, а Коскосу даже 71. Все вместе ушли на фронт в одно и то же время, без малого 42 года тому назад. В миру их зовут обычно Коскоса Константин Константиновичем, сочинителя Василием Прохручем, а Петра Великого Ростиславом Петровичем. Сам Лышаков никакого прозвища не имеет. Имя у него чудное — Варфоломей. Отчество — Феоктистович. Должно быть потому его все зовут только лишь по фамилии. Гости раздеваются в прихожей, входят в комнату, садятся за стол. На столе без клеенки, без скатерти стоят алюминиевые кружки, бутылка водки, черный хлеб, нарезанный толстыми ломтями. В жестяной банке — соль, Рядом очищенные разрезанные на двое луковицы. Электричество не горит. Вместо электрической лампочки на столе орудийный патрон, в патроне свеча. Со свиданицем начинает сочинитель старый балагур смешливый, словно пятиклассница. Стал бы сдрогнём, ребята, будет тебе. Сурово обрывает его Петро Великий, огромного роста, совершенно седой, но все еще красивый, темноглазый, зубы до сих пор целехонькие, один в один. Или позабыл, что за день нынче? «Никто не забыл, не думай», — примирительно говорит Коскос, -кос, «маленький, узкоплечий, издали его свободно, можно принять за подростка». Но вблизи видно, как изрезали годы его костистое, слегка желтоватое лицо. Лушаков молча наливает каждому в кружку немного водки, берет кусок хлеба, истово солит его, сверху кладет половинку луковицы. Глядя на Лушакова, все собравшиеся делают то же самое: берут поламтью хлеба, посыпают солью, кладут сверху лук и молча, не чокаясь, выпивают. Потом ставят кружки на стол, дном кверху. И свеча освещает старые, склеванные жизнью упрожитыми годами, заботами и немногими радостями лица. В этот день был убит их комбат майор Богрицов. Вечером 5 декабря 44 года под Кенигсбергом. С той поры все те, кто уцелел, поклялись, Пока будут живы отмечать этот день, Вспоминать о комбате, О тех, кого уже больше никогда не придется увидеть, О прошлых днях, которые минули давным-давно. За окном живет шумная московская улица, А здесь тишина царит, Слабо горит свеча, щедро исходя мгновенно стынущим стеориновым жиром. Первым, как и всегда, начинает Лышаков. Вчерашний день я Ирочке звонил. Можете поздравить, уже бабкой стала. Ирочка — дочь командира. Когда он погиб, друзья дали друг другу слово помнить о его семье и чем можно помогать. Семья была небольшая, Жена Валя и дочка Ирочка. «Даже не верится», — басит Петро Великий. «Наша Ирочка, и нате вам!» «А я ждал», — возражает сочинитель. «Я еще на той неделе звонил Ирочке, А она говорит, «Дядя Вася, у меня дел по самое горлышко, Дочка вот-вот родит». «Интересно». Как назовут, — размышляет слух сочинитель, — хорошо бы Антоном в честь деда. Вот бы сейчас наш комбат поглядел, порадовался вместе с дочкой, — задумчиво произносит Коскос. -кос. Наверное, глазам бы своим не поверил. Всему свое время философски замечает Лошаков И тут же, невольно поддавшись настроению, говорит, вздыхая, а ведь мог бы пожить, свободно мог. Еще как мог, соглашается Петро Великий.